Глава вторая. Эпоха сопряжения. Вы хорошо знаете земную историю? Если ответ утвердительный, тогда придётся вам кое-что пересмотреть и сделать выводы. Если ответ отрицательный, значит, достаточно просто послушать. Когда-то наш мир был намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. В этом мире было место для многих вещей, явлений, и сущностей, которые жили своей собственной жизнью и вплетались в рисунок бытия, создавая сложную гармонию. Среди созданий, деливших планету с человеком, были и эльфы, имеющие то же количество хромосом в геноме, что и люди. Теория эволюции трещит по швам, правда? Упомянутые виды как-то уживались друг с другом, порой хорошо, порой не очень — что находило отражение в фольклоре. А потом нечто в мироздании то ли сломалось, то ли разладилось, то ли просто было так задумано. Но два мира, людей и эльфов, взяли, да и разделились. Произошло сие событие отнюдь не безоблачно, сопровождаясь планетарными катаклизмами и прочими неприятными вещами. Те районы Земли, где соприкосновение миров было особенно тесным, пострадали больше всего, и наступил странный период называющийся в некоторых летописях «темными веками». Кто и зачем вымарвал в летописях свидетельство о великом разделении миров, остается загадкой. Эльфы и многие другие существа исчезли с целыми кусками ландшафта, как будто их и не было никогда. История человечества пошла своим чередом, вплоть до середины 21 века, пока в мироздание опять не переклинило чуткий и сложный механизм развития Вселенной. Информация о некой планете Нибиру периодически всплывала, еще задолго до очередного заскока мироздания, то в виде слухов и эзотерической истерии, то в виде вполне реального описания астрономического объекта. Только где искать этот странный объект, никак не могли решить ни астрономы, ни эзотерики. А небиру была близко-близко, стоило лишь протянуть руку в другое измерение. Правда, периодически... Человечество пугали, что планеты вот-вот столкнутся, и тогда бум, все накроется звездой. Что оставалось человечеству в такой ситуации? Первая версия — обсмеять предсказателей. Здоровый скепсис и незатейливый юмор. Вторая — принять к сведению и наплевать. Самое реальное, что можно сделать. И третья — паниковать, эмуссировать прорицания в многочисленных источниках желтой прессы. Занятие бессмысленное, но доставляющее массу удовольствия определенной группе лиц. Итак, человечество периодически предавалось выше перечисленным трем вещам, а эльфы, между прочим, на своей Нибиру готовились. Они же были не просто древнее людей. Они обладали таким полезным свойством, как бессмертие. А это значит потрясающий багаж накопленного тысячелетиями опыта общения с мирозданием. Эльфы-то были в курсе, что за великим разделением непременно придет великое сопряжение миров, и тогда бум! Один из миров накроется таки звездой, и похоже, что это будет именно Нибиру. Новое сопряжение должно было стать последним. Совмещение двух измерений не могло завершиться без свежих планетарных катаклизмов, предвестники которых витали в воздухе Земли примерно с третьей четверти XX века. Планету начало лихорадить задолго до встречи с сестрой из соседнего измерения. Землю всего лишь лихорадило, а Нибиру так и вовсе колбасило, что было свидетельством близкого конца. Вернемся к эльфам. Они ведь не сидели без дела более полутора тысяч лет. Они развивались, как и мы, со своими особенностями. Еще до великого разделения они пришли к выводу о своем превосходстве над человеческой расой, поэтому без всяких сантиментов собирались занять главенствующее положение в новом мире, когда произойдет историческое событие сопряжения. правда Не все хотели в этот новый мир. Если верить эльфийским учебникам истории, старшее поколение отказалось переселяться в процессе сопряжения и предпочло гибель вместе с Небиру. Сложно сказать, как там было на самом деле. Эльфийские учебники порой врут, как и человеческие. Также учебники и другие источники утверждают, что светлые и темные в преддверии новой эпохи основательно перетёрли друг с другом, решив утрясти застарелые конфликты. Это нужно было сделать, поскольку в ходе предстоящего не самого мирного контакта с человеческой расой не стоило в очередной раз учинять разборки, теряя силы в бессмысленном истреблении соплеменников. Тем более, что за пару сотен лет до столкновения с землей у эльфов была большая заваруха, которая закончилась основательным пересмотром общественного строя, прежде всего у темных. Надоел им матриархат хуже горькой редьки, так что они не очень вежливо попросили дамочек уступить власть, попутно избавившись от культа Лос и поставив во главу своего пантеона божество мужского пола Ваэрона. Светлых такое преобразование вполне устраивало, поскольку их уклад в принципе не слишком был склонен к матриархату, а политически договориться с темным эльфом всегда проще, чем с темной эльфикой, у которой именно сегодня, возможно, плохо подобран тон помады или вовсе начались месячные. Светлые и темные договорились обо всех аспектах, связанных с переселением в новый, а точнее старый, но хорошо забытый мир, в частности, о распределении территорий. По расчетам эльфийских ученых, точек сопряжения должно было быть 4 Двумя могут воспользоваться светлые и двумя же темные. Но предсказать, как в точности будет происходить процесс, они не могли. Кроме того, они никак не могли предположить, как изменила Земля за века отсутствия эльфов. Наконец, 25 февраля 2057 года произошло это. Конец света в определенном понимании данного слова, потому что мир перестал существовать в том качестве, в котором его знали люди. Говорят, накануне был самый потрясающий закат из всех, когда-либо увиденных человеческими глазами. А утром исчезновение целых фрагментов суши вместе со всеми обитателями и поселениями и замещениях новыми, невиданными доселе ландшафтами. Гравитационные магнитные аномалии, падение авиалайнеров, Земля лишилась всех искусственных спутников, Международной космической станции мусора на орбите. Все эти объекты просто вышибло в другое измерение. Законы физики взбунтовались в одночасье. Потом пришли эльфы, и о интеграция в человеческое общество Они беспокоились меньше всего. Папа мой рассказывал, что как минимум в первой трети XXI века принято было во всех негативных событиях обвинять русских, но в сложившейся ситуации это было проблематично сделать. Вряд ли в организации «Конца света» были замешаны русские хакеры, потому что единое информационное пространство с первых же секунд катаклизма перестало существовать раз и навсегда. К 31 году человечество уже пользовалось мне-монетом, глобальной беспроводной связью, доступ которой все желающие получали по достижении совершеннолетия путем активации особого чипа в мозге. Теперь это стало невозможным. Никаких чипов никому не имплантируют вообще. Первым отбросил коньки и поднял лапки кверху новый свет, а именно его англосаксонская часть. Мы готовы были воевать с русскими, но никто не думал, что вместо русских придут эльфы, развел руками один натовский генерал, когда Европа открытым текстом потребовала у штатов военной помощи. Все электронные системы управления любыми видами вооружения вышли из строя, превратив мощные боевые машины, ракеты, подводные лодки, самолеты и прочее железо в бесполезный мертвый хлам. Вооружение эльфов действовало принципиально иначе. На основе незнакомых людям технологий, таких как наномеханика. Что же касается живой боеспособной силы, то в хвалённых армиях Альянса служило слишком много трансгендеров, которые были озабочены регулярным приёмом гормональных таблеток, гораздо больше, чем выполнением боевых задач. Когда стало ясно, что на расстоянии воевать не получится, ситуация вышла из-под контроля, тем более, что сопряжение пришлось по материку Северной Америки с большими потерями как территориальных, так и человеческих ресурсов, как и везде. С точки зрения эльфов, Земля изменилась к худшему за время их отсутствия по многим аспектам. Не считая экологических проблем, здесь завелись такие принципиально опасные для существования цивилизации явления, как демократия, толерантность, в худшем смысле этого слова, и феминизм. Вроде бы в тех частях Земли, где планировали обосноваться светлые, этих разновидностей вселенского зла не водилось изначально. А потому владыки Светлых пришлось приложить меньше усилий к адаптации населения данных территорий к новому порядку. К тому же Светлые как-то очень быстро поняли, что выяснять отношения с русскими себе дороже. Это же не Китай или другие страны Азии, где сразу понятно, кто сильнее, тот и великий дракон. В любом случае, все, кто не хотели мириться с эльфийским господством, либо в итоге все же смирялись, либо исчезались с лица земли, и последних было ой, как много. Светлые хотя бы пытались учесть человеческие интересы или сделать вид, что пытались. Что касается тёмных, они вообще не стали церемониться, а разбирались с непонятными им общественными явлениями в своём стиле, с позицией силы, какими угодно методами, только недемократичными и гуманными. Почему они не истребили нас сразу? Не думаю, что дело в родственных чувствах к людям, мы слишком разные. Скорее дело, в длительном отсутствии эльфов на Земле. Они возвращались туда, где их не было более тысячи лет. А для приспособления к изменившимся условиям реальности нужны обитатели этой самой реальности. Они же рабочая сила, как бы прозаично это ни звучало. Ни светлых, ни тёмных не устраивала глобализации прежняя мультикультурная политика. Они помнили Землю-другой и решили — что с точки зрения удобства управления людьми стоит стимулировать национальную и географическую идентичность разных народов, поддерживать разобщенность. Если вы еще не поняли, что это значит, я поясню. Максимально восстановить прежнюю картину мест проживания человека согласно цвету кожи и прочим особенностям происхождения и развития. Желания людей при этом никто не спрашивал. Тогда человечество попробовало возмутиться. «Первая война достоинства». Вторая война достоинства. Бывало, что в ходе этих конфликтов какие-то эльфы оказывались на стороне людей. А что вы хотите? Диссиденты есть всюду. В Европе дольше всех сопротивлялись те страны, где традиционно витал дух борьбы за независимость. Шотландия и Ирландия, сплошь занятые темными. Именно поэтому там до сих пор сохраняются самые жесткие законы в отношении преступлений людей против эльфов. Впрочем, такая мера наказания, как смертная казнь, всегда присутствовала в мире эльфов. Естественно, они вернули ее и в мир людей. Говорят, когда-то на Земле существовала тайная правящая верхушка, продвигающая теорию золотого миллиарда. Мол, именно это количество людей может благополучно разместиться на планете без нагрузки на экологию. Вы хотели видеть миллиард землян, господа? Вы его получили после пресловутого конца света. Миллиард с хвостиком в 200 тысяч плюс примерно в полтора раза меньше эльфов, но именно это количество составляет качество, позволяющее им управлять всем и контролировать все, вплоть до человеческой рождаемости. Сами эльфы нечасто обзаводятся потомством в силу своего бессмертия. Правда, в последнее время среди них пошла повальная мода на детишек, что довольно-таки странно и нетипично. Может быть, они вообще хотят вытеснить человечество, кто их знает? На земле, разумеется, есть отдельные страны, объединения которых недопустимы. Есть и правительство, но ведь понятно же, кто за ними стоит. Или светлые или темный. Без согласия эльфов не делается ничего. Понятно, кто заправляет на самом верху. Владыка светлых и владыка темных, и их семьи. А люди должны делать то, что им велят. И так уже 300 лет. Мы приспособились друг к другу, как неизбежному злу с точки зрения восприятия обеими сторонами. Общество, в котором мы живем, с полным правом можно назвать эльфократией. Такие явления, как присутствие женщин в правительстве любой страны, в советах директоров крупных компаний или в армии, полиции и других силовых структурах – просто нонсенс. Человеческие учебники истории утверждают, что до сопряжения такое было в порядке вещей, и даже рассматривают странные случаи, когда политики и другие медиаперсоны в ряде стран лишались своих постов и престижа в обществе из-за того, что принято называть откровенно фиктивными, сексуальными домогательствами, включая комплименты дамам. Сейчас темные не делают исключения ни для кого, ни для своих женщин, ни для человеческих, четко определив сферы деятельности для обоих полов. Женщина может в свое удовольствие заниматься экстремальным спортом или иметь собственный небольшой бизнес вне стратегически важных секторов экономики. Пожалуйста. А вот лупить друг друга на боксерском ринге или тягать штанги – это маловероятно, поскольку признается эльфами как неэстетичное зрелище. Видимо, у темных после многих тысяч лет матриархата остался такой осадочек, что они решили раз и навсегда обезопасить себя от риска возвращения под дамский каблук. Свободное перемещение по планете прекратилось раз и навсегда, и не только по причине восстановления жесткого визового режима. Туристическую визу на короткий срок получить очень просто, а что касательно смены места проживания, тут однозначно возникнут проблемы. Между прочим, Из-за многочисленных электромагнитных и гравитационных аномалий выше одного километра над Землей ни один самолет больше не поднимется в воздух. По крайней мере, считают ученые, еще лет 200. Океанские лайнеры курсируют, да, и это единственная возможность дальних путешествий между материками. Наступила эпоха географического разобщения. И до сих пор некоторые районы, которые вытянули с на место участков суши и воды Земли, толком не освоены, как и их недра. Электроника допускается дозированно в той степени, которую эльфы считают возможной, и которая способна функционировать в условиях новой измененной реальности. Спасибо, хоть какой-то интернет и мобильная связь есть благодаря разрешенному оптическому волокну. То, что зачастую происходит в соседней стране или на другом материке, не станет мгновенным достоянием новостей. На это нужно время». Мы не летаем в космос, это с точки зрения эльфов полный абсурд, поскольку наносит экосистеме планеты чудовищный ущерб. Экологически чистое топливо? Да, есть. Еще до сопряжения его придумала пара русских студентов, основательно нагадив всем державам, добывающим нефть. Мы не проводим выборы глав правительств, вопрос решается эльфами. К тому же многие страны, Восстановили монархию еще в середине 22 века, решив вопросы передачи власти по наследству, как принято у эльфов. В Ирландии же, по крайней мере, внешне, все то же Президент, двухпалатный парламент, республика. По факту это только на бумаге. Мы не воюем друг с другом, пока милордам светлых и темных не станет скучно настолько, чтобы внести свежую струю в привычное хрупкое равновесие. Да... У эльфов разрешены дуэли, чтобы выпустить пар, если сильно хочется, и на подобное выяснение отношений между людьми они тоже смотрят сквозь пальцы. Вообще-то, ты же не будешь лишний раз хамить человеку, зная, что тот держит при себе заряженный револьвер. Ношение оружия разрешено повсеместно, но на территориях тёмных только для мужчин. Парадокс, конечно. Эльфы не возражают против огнестрельного оружия, а человеческая полиция с этим не очень согласна допуская для гражданского использования лишь определенные модели. И вряд ли кого-то удивить наличие у женщины скрытого холодного оружия, как у меня, например. Эльфы не лезут во взаимоотношения людей. Они считают своим долгом поддерживать глобальный мировой порядок и пресекать любые явления, которые могут нанести ущерб этому порядку. От проявления религиозного экстремизма до публикации уток и фейков в прессе. Вам что-то не нравится? Значит, вас скоро не станет. Листая старые хроники, легко наткнуться на странный, непонятный человеку 24 века вещи. Например, пособие по безработице. Или вовсе чудное денежное пособие, которое выплачивали власти каким-то переселенцам в Европе, чтобы не за это пособие задирали местных жителей, поджигали машины и приторговывали наркотой. В тех же хрониках в сети можно видеть отвратительные явления, как двое мужчин приходят в приют с целью усыновить дитя. На их месте могли оказаться женщины. Или мужчина венчается с собакой на полном серьезе, и священник совершает обряд. Или женщина выходит замуж за люстру. Да мало ли еще, как чудили предки. Наверное, от безделия. Им-то платили пособие по безработице. Странные проявления морали быстро сошли на нет с приходом эльфов. То, что кажется эльфом неправильным, прекращает свое существование или уходит в тень. Не думайте, что люди стали другими. Ничто не в силах искоренить человеческие пороки и те стороны личности, которые не составляют их обладателем ни чести, ни славы. Дурная человеческая энергия должна находить выход. Человек устроен так, что ему всегда чего-то не хватает, а ограничение свободы вынуждает к поиску обходных путей или противодействию, порой чистое, и за потажа. Минимальное количество социальных лифтов, отсутствие возможности получить бесплатное высшее образование и найти работу по вкусу и так далее — всё это освобождает место для таких, как Креван Бойл и ему подобных. Проблем у людей достаточно. В частности, в Ирландии, как и везде, невозможно избежать таких явлений, как преступность, проституция, торговля наркотиками и подпольный горный бизнес. Ах да, я забыла сказать. В Ирландии находится точка сопряжения тёмных, вторая на территории Канады, и резиденция владыки тёмных. Кроме Европы и небольшой части Северной Африки им принадлежит весь Новый Свет. Всё остальное у светлых эльфов. У них точки сопряжения в Австралии и на Алтае, где по старой памяти они отгрохали себе подземную Шамбалу. Отдельно у эльфов нет своих городов, кроме Нового Света. В основном же это эльфийский квартал, или, как в случае со знатью, поместье или особняки за городом. Наверное, нужно пояснить и то, почему у светлых подземная шамбала, ведь они же именно светлые, а темные, мол, дети подземелья. На самом деле фантасты и фольклористы слегка напутали. Да чего уж там конкретно пролетели, ибо плохо знали биологию. Эльфы же более древняя раса, чем люди, верно? Подумайте сами, в каких условиях они эволюционировали изначально. Высокий радиационный фон, повышенная активность Солнца, возможность более-менее спокойно и без риска перемещаться по поверхности лишь в ночное время. Вот условия, в которых сформировался фенотип темных эльфов. Светлые всегда предпочитали укрытие, избегая воздействия вредных факторов окружающей среды, берегли свою белую кожу. Впоследствии необходимость прятаться у светлых отпала, а образ жизни сохранялся еще долго. Именно им принадлежит сеть рукотворных подземных туннелей, наличие которых демонстративно игнорировали ученые и историки всех стран, вплоть до нового сопряжения. За последние столетия кожа темных значительно осветлилась, а светлые подзагорели. Менталитет тоже претерпел отдельные изменения. Эльфы изрядно человечились. Но антагонизм между двумя ветвями этой расы чувствуется до сих пор. Смешанные браки светлых и темных – Среди представителей знать и практически невозможно. Совместное обучение детей в школах – редчайший факт, хотя дома их родители могут стоять рядом на одной улице. Даже в бытовых мелочах есть некоторое противодействие, диктуемое модой со стороны владык. Такое ощущение, что, несмотря на свой изрядный по меркам людей возраста они постоянно выясняют, у кого шишка больше. Если у светлых в почете навороченные спорткары, то темные непременно ездят на внедорожниках. Светлые любят классическую музыку, значит, тёмные будут в пику им слушать такой рок, от которого лак на скрипках в радиусе сотни миль пойдёт трещинами. Если светлые попрутся в горы на лыжах, тёмные займутся дайвингом. Если милорд светлых держит собак, то сам Вайрон велел милорду тёмных обзавестись котами, да не простыми. А об этом речь пойдёт немного дальше. Что же касается брачных союзов, людей и эльфов, Это неинтересно эльфам, и такие браки можно пересчитать по пальцам, наверное, по всему миру. Эльфы бессмертные, если, конечно, исключить серьёзные заболевания, несовместимые с жизнью раны. А люди сами понимаете, что? Потомство смешанных браков не обладает даром бессмертия. Каково видеть, что живущий рядом с тобой любимый человек и ваши общие дети будут стареть и умирать, а ты... Нет? То-то же. Случайные связи, любовные приключения? Да, бывают но без продолжения, за редким исключением. Хотя даже ничтожная примесь эльфийских генов придаёт вам некоторые особенности, и об этом я тоже расскажу в своё время. Вот мир, в котором я живу в двадцать четвёртом столетии. Хотите, верьте, хотите, нет. За рулём светло-серого кочевника был Синий Джек. Да-да, своё прозвище он получил не зря по причине скверной привычки уходить в запой на неопределённый срок. Срывы продолжались довольно долго, пока Джек из-за запоя забыл отвезти вовремя очередную подружку Кревана в салон красоты или ещё в какое важное место. Креван психанул и отрезал Джеку палец на правой руке. С тех пор запой прекратились, а прозвище осталось. Я была удручена и подавлена. Внешний мир как бы перестал для меня существовать — Июльская ночь не радовала, все было окрашено в мрачные, зловещие тона, без каких-либо перспектив на безоблачное будущее. Я устроилась рядом с Креваном на заднее сиденье авто и демонстративно отвернулась к окну. Креван хмыкнул. «Перестань дуться, Пентия. Если хочешь сказать, какой я подонок, можешь озвучить. Но я и сам это знаю. Таков бизнес и ничего личного. За всем этим стоят люди с самого верха, и много моих дел завязано с этими людьми». Если они хотят грёбаный эльфийский камешек, они его получат. Нахер он им сдался, я не знаю. Может, сами хотят стать бессмертными. Может, прижать эльфов шантажом, что было бы неплохо. Они хорошо платят и уже не раз доказывали свою лояльность. Ты же тоже не останешься в накладе, девочка. Ты очень хорошо заработаешь. Не останусь, взвилась я. Да я могу в живых не остаться. Это же тёмные. Это дроу. Там, наверное, толпа охранников, навороченная сигнализация и другая фигня. Как я должна это сделать? Штаны святого Патрика, а? Не шуми. Ты еще не слышала всего плана, а уже начинаешь паниковать. Хоть раз был провал в прикрытии? Нет, пока сегодня ты меня не подставил, подонок. Они заржали оба. И Кремон, и Джек. ну вот «Теперь тебе точно стало легче. Матюгнись пару раз, я разрешаю в порядке исключения». «Пошел ты!» Легче особо не стало, но пора было примириться с неизбежными обстоятельствами и начинать вникать в новое дело. «Креван, подумай сам, я оказалась в жутком дерьме. Ну, видела я картинку из банка, ну и что? Как я могу быть уверенной, что меня не кинут с гонораром?» «Не можешь», — ответил Бойл, — даже не пытаясь сделать вид, что хочет меня утешить. Им нужен был крутой нелегальный наномеханик. А моя задача была найти этого механика. До с диадемой ты, можно сказать, щелкала семечки, работая с мелочевкой. Ты научилась всему, что надо. Диадема была финальным контрольным тестом. И ты его прошла. Лучше тебя никого нет. Я сделал свое дело, теперь ты сделай свое. А касательно жуткого дерьма вспомни, где бы ты могла оказаться шесть лет назад и сравни с сегодняшним. Напомнил всё-таки Лис, чем я ему обязана. Идея кражи тёмного алмаза вынашивалась давно. Это и яснее ясного. А я, выходит, проходила проверку штаны святого Патрика. Если бы Креван заикнулся раньше о возможном заказе подобного рода, какова бы... Была моя реакция. Поэтому он и молчал. Не исключено, что он трясётся из-за свою шкуру. Это в порядке вещей. А я кто? Расходный материал. Я выдохнула и сказала уже спокойнее. «Хорошо. Рассказывай свой план». «У меня в офисе, девочка, потерпи». Я поняла, что Креван не хочет говорить при синем Джеке. Меня интересовал ещё один вопрос. И я не применила его задать. Я правильно понимаю, что за сегодняшний инсценированный провал мне не заплатят? Тяжёлые веки Бойло дрогнули, как будто он собирался снова засмеяться. Пенти, понизил он голос. Если подумать, то девушка с твоей внешностью не должна беспокоиться о деньгах. Они буквально могут к ней липнуть сами. С твоей мордашкой фигуркой Можно грести фунт лопаты стоит только захотеть. Он небрежным жестом положил мне руку на колено. Ну вот зря успокаивалась. Подобные разговоры быстро доводили меня до бешенства. Вся кровь моментально бросилась мне в лицо. Я оттолкнула руку сидящего рядом мужика и недовусмысленно показала на свой правый рукав. Ты знаешь, что там, Креон? Ты знаешь, на что я способна, если какой-нибудь мерзавец захочет залезть ко мне в трусы, будь это ты? или кто другой, неважно. Никто ко мне не прикоснётся, понял? Они знали, на что я способна, и как я могу управляться с ножом. Новый взрыв мужского смеха. У с оттенком сожаления. Пенти, куколка, ты знаешь, что не я, никто-то другой. Никто не тронет тебя и пальцем. Я бы не прочь потрогать, не только пальцем, но ты... «Слишком ценный кадр, чтобы портить с тобой отношения ради удовлетворения минутной похоти. Хотя жаль, что все твои прелести остаются без ласки. У такого тела должен быть хозяин. Я сама хозяйка своего тела. И пусть так и остается», — отрезала я тоном, не допускающим возражений. Я бы могла добавить к сказанному то, что веками было девизом семьи моей матери. «Альтериус нон ситквисус эсэ потест». Но вряд ли кревон силён в латыни. «Да не будет принадлежать другому тот, кто может принадлежать себе». «Так мне не заплатят?» «А как ты думаешь, ты облажалась?» «Для полной достоверности, для спокойствия Лоис не заплатят». «Ну что, опять обозвать его подонком? Думаю, будет лишним». Тем более, что я уже это сделала, а терпение Кривана не безгранично. Проехали. Он ведь уже намекал мне на то, что если я захочу занять место его постоянной подруги, то буду жить не то что в шоколаде, а в бриллиантах по уши. Моя внешность. Да, наверное, я отношусь к тому типу женщин, которым грех жаловаться на свою внешность. Мне не надо маскировать круги под глазами, их нет. Не надо подкрашивать губы, они так яркие. Хорошая белая кожа, правильные черты лица. Густая шевелюра медного цвета и серые глаза. Мне не на что пожаловаться, когда я смотрюсь в зеркало и когда разденусь тоже. При росте в пять футов и четыре дюйма у меня гармоничное телосложение со всеми округлостями и тонкостями в нужных местах. А поскольку я хорошо тренирована физически, передраться не к чему вообще. Как-то вышло так, что знакомую многим девочкам стадию гадкого утенка я миновала незаметно. К несчастью, для меня самой внешность стала для меня источником неприятностей, поставивших крест на моём интересе к противоположному полу ещё в подростковом возрасте. А уж к женскому полу меня точно никогда не потянет. Так что живу себе спокойно, посылая подальше мужиков вроде Кревена. Я обойдусь без них. Так называемый офис Кревена находится на Эбби-стрит. Я увидела, что у входа уже припаркован мой экобайк. Бюджетный мотоцикл на аккумуляторах, шустрый и не самый маломощный, так что мне хватает. В окнах второго этажа явно горел свет, пробиваясь из-под жалюзи. Значит, кто-то из ребят Бойла уже впустил туда Лоис, которая готовится к экспертизе сапфиров и, конечно, находится в полном неведении относительно последних событий. В неведении она находилась недолго. Реакция госпожи Грин была весьма предсказуема. Испуг за меня вылился в крик. На меня, на Кревана и просто так. А уж что было, когда пришлось сказать о заказе, касающемся некоего драгоценного камня из резиденции владыки тёмных? Ни слова о тёмном алмазе. Просто редкий алмаз и всё. «Ты спятил, Креван?» — кричала Лоис так, что, наверное, слышно было за милю. «Ты хочешь отправить девочку в кэслин эльдендаль А если она попадется, что тогда? Кэслин от ирландского «Кэслин. Замок». Было еще много чего выкрикнуто, в том числе таких слов, за которые меня бы пилили и ругали целую неделю. Основной адресат ругательства госпожи Грин никак не реагировал на происходящее, спокойно ожидая окончания, которое, несомненно, рано или поздно должно было наступить. Лоис... «Выдохлась нескоро. Слоис Грин, у меня особые отношения, трепетные. Эта хрупкая, но довольно суровая дама со стильной стрижкой седых волос в буквальном смысле спасла мне жизнь. Но прежде чем перейти к рассказу о встрече с Лоис, требуется добавить несколько печальных воспоминаний, связанных с событиями, предшествующими знакомству».